Дневник заседаний Третьего археологического съезда в Киеве, 1874 год. 2 августа. Заседание отделения церковных древностей. Протеерей Лебединцев читал археологическую историю Софийского собора. Сначала проследил по летописи историю построения собора. София существовала уже в X веке при Ольге в 935 году. Она была деревянная и стояла не на том месте, где явилась потом нынешняя церковь. Референт долго разбирал летописные известия о времени постройки каменного храма Ярославом. Он отнес основание собора к 1037 году и освящение ко времени митрополита Феопемта, устранив митрополита Ефрема. Говоря о церковном значении храма, отец Лебединцев разобрал значение слов «метрополия» и «епископия», В древних памятниках и вывел заключение, что София называлась метрополией, как метрополичья кафедральная церковь. Объясняя значение храма для мирян, референт высказал нерешительно мысль, что в нем, кроме поставления митрополитов и епископов, происходило и настолование великих князей киевских с особым церковным обрядом. Потом рассмотрен им вопрос, по какому образцу строили храм, разбирая его архитектурные части, Автор нашел в них сходство с собором святого Марка в Венеции и другими церквами, но решительно отвергал мысль, что София Киевская построена по прямому образцу Софии Цареградской. Гораздо интереснее были собранные в реферате известия о дальнейшей судьбе первоначального храма. Вместе с Киевом он потом падал и разрушался. С конца XVI века им завладели униаты. Когда Петр Могила возвратил его православным, Храм был в совершенном разорении, службы в нем не было, галереи обвалились, на кровле росли деревья, внутри его водились скоты и звери. Даже гора Софийская была в запустении. В 1630-х годах на ней стоял крест, поставленный князем Острожским, с надписью, приглашавшей окрестных жителей селиться на опустелом месте. Обновление Софии принадлежит Киевским митрополитам XVII века преимущественно Варлааму Ясинскому при содействии гетманов Самойловича и Мазепы. Очень любопытны были выведенные автором из мелких разысканий указания на то, что осталось от старинной Софии в ныне существующем храме. После возражений, сделанных господином Поповым, среди которых автор поддерживали Срезневский и граф Уаров, указавшие, что Киевская София – Вовсе не такое подражание Софии Цареградской, каким была последняя по отношению к церкви святого Виталия в Равенне, даже в основании своем в прямолинейном корабле, не похожем на овал, вписанный в квадрат, как в Софии Цареградской и в святом Виталии. Референт прочитал еще любопытный очерк судьбы фресков Софийского собора. Он признает их современным построению церкви произведением, замазанным известью уже в XVII веке, митрополитами и знати. Все сообщение богато отовсюду собранными любопытными указаниями, но не обработано литературно и потому несколько утомило публику. 3 августа. Заседание 4 отделения. Реферат Костомарова о значении княжеской дружины. Костомаров начал с определения тесного и широкого смысла слова «дружина» и в последнем смысле объяснил известие летописи о том, что Владимир советовался с дружиной о ратях и строе земском. Причем в его совете участвовали и недружинные элементы, епископы и старцы городские. Все, что говорил референт о бродяжническом, разбойничем характере дружины князей, об их взаимных отношениях, давно было хорошо известно и с теми примерами из летописи, на которых основываются подобные выводы. Любопытно, что говорил Костомаров, об отношении боярства к дружине. По его мнению, это два различных класса. Дружина, княжи и мужи – это люди, лично и исключительно привязанные к князю, а не к земле. Бояре, напротив, и не принадлежали к дружине, были местные влиятельные люди, земский, а не служилый класс. Влияние их основывалось на крупном землевладении. Это были местные крупные земельные собственники. Отличия бояр от княжих мужей видно из того, например, что первые князья сажают по городам мужей своих, а не бояр, что Святослав в походе советуется только с дружиною, а не с боярами. Напротив, желая разделить землю между сыновьями, обращается за советом к матери и боярам, а не к дружине и прочее. Землевладельческое значение боярства доказывал Костомаров указанием на земельные богатства бояр городских На известие летописи, что по смерти Андрея Боголюбского во время усобицы его братьев и племянников в Суздальской земле дружина Юрьевичей после победы бросилась грабить боярские села. Самым ярким выражением земского характера автор признает боярство древнего Новгорода. Дружина не только отличалась резко от боярства, как подвижной бродячий класс от оседлого земского, но часто действовала на перерез, враждебно боярству, Пример такой вражды указывал Костомаров в истории Галича XII и XIII веков. Со второй половины XII века начинается перемена в характере княжеской дружины, подготовившая ее исчезновение в последующее время. В нее начали вступать земские элементы. Былины представляют примеры подобного перерождения дружины. Впервые оно заметно становится в летописном рассказе о дружине Изяслава Мстиславича, Во время его борьбы с Юрием это изменение шло с двух сторон: во-первых, бояри вступали в состав дружины, становились княжими мужами, во-вторых, члены дружины приобретали земские связи, земельную собственность, некоторую оседлость. В Москве XIV века дружины уже нет. Бояри московские, слуги местного князя, как и все окружающие последнего. Бояри, теряя земское значение, помогли главным образом и возвышению Москвы. Изменный бояр других княжеств в пользу московского объединилась Северная Русь около Москвы. Таковы основные мысли референта. Чтение это неровное, старчески то вскрикивавшее, то шептавшее, повторило всем известное и не указало самых важных сторон в значении дружины старинных князей. Даже определение дружины не ясно. Референт сам признался, что не может сказать, принадлежали ли к дружине люди, составлявшие дворовую служню князей, повара, конюхи и так далее из каких элементов состояла дружина, какими названиями характеризовались ее составные части, об этом не сказано ничего определенного. Все, что сказано было оригинального о боярстве, основано на сомнительных соображениях и случайно встретившихся указаниях летописи. Впрочем, и сама мысль о земских боярах в старинных русских княжествах далеко не новость. Референт не прибавил новых доказательств в пользу этого шаткого предположения. Аргументы им предоставленные недостаточны и спорны. Прежде всего, не объяснено, каким образом сложился этот класс, чем отличался от старцев городских и какое положение занимал между княжеской дружиной и главами родовых союзов, не принадлежа ни к той, ни к другим. Потом автор ничего не сказал о боярах, служивших князьям, входивших в состав дружины. Надобно разобрать тщательно известия летописи XI и веков, которые показывают, что боярство издавна составляло часть дружины, высший слой ее, и что летопись употребляет слово дружина иногда безразлично к составным частям ее, иногда в смысле только низших слоев. Этим объясняется мнимое различие между дружиной и боярами. княжем мужем назывался и боярин, и простой дружинник, где бояре, думающие, где мужи храборствующие, где ряд полчный, — говорит князь XII века, определяя состав княжеских военных сил, бывших в поле. Совсем не кстати было указывать на боярство новгородское для определения боярства Южной княжеской Руси. В Новгороде строй общества получил местное земское развитие, свободное от княжеского и дружинного влияния. Вообще в рассуждениях о боярстве Костомаров еще раз обнаружил шаткость своих ученых представлений о ходе общественного развития Древней Руси. Сюда относится и сказанное им о возвышении Москвы, и положение, будто Древняя Русь не знала различия сословий. Это вводит его в противоречие с собой. Сам же он сказал потом, что слово «дружина» заменилось позднее выражением «бояре и дворяне». Верхом совершенства было то, что последовало за чтением Костомарова. Едва дав председателю договорить обычное краткое приглашение к возражениям, поднялся молодой человек, и, едва взошед на кафедру, он разрешился неудержанным патологическим потоком слов, как принявший глауберовой соли. Он зачистил так нервично и вместе монотонно, что трудно было разглядеть мысль сквозь бьющуюся пену его глаголыния. Он говорил о том, что сверхожидание Костомаров не воспользовался для своего реферата одним богатым источником, на который он же, как это и во всем было в последнее время, первый обратил внимание именно на остатки исторического эпоса в Южной Руси. Он говорил о том, что об этих остатках будет особый реферат, что они собраны и скоро будут изданы им и Антоновичем, что в них отразилось живо это превращение бояр в дружину, что и много разных вводных вещей говорил оппонент, Без устали, без остановки, без запятых и точек, как телега, несумая закусившие у дела лошадью по кочкам и канавам. Не говорил только ничего оппозиционного предшествовавшему референту. Проговорив об этом много и порывисто, оппонент решился прочитать публике образцы этого эпического творчества, оставшиеся в Южной Руси от времен первых князей. Он начал читать... И, к удивлению, послышались легкие стихи лирической песни, певшие о том, как нанимались молодцы к пану на службу, как делили они добычу и тому подобное. Отрывки живо напоминали времена казачества XV-XVI веков, его походы в придунайские земли и ни одной прямой и свежей черты, рисующей княжескую дружину IX-X веков. К довершению беды, один из прочитанных отрывков был даже рифмован. Референту возражал Головацкий. 4 августа. Осмотр Софийского собора, Михайловского Златоверхого монастыря, Церкви Василия, строительства Святослава Всеволодовича в конце XII века и Десятинной. Руководил отец Лебединцев. Вечером реферата отца Амфилохия о влиянии византийской иконописи на русскую Прохорова и Петрова о греческих минологиях или прологах. 5 августа. Утром – общее заседание съезда. Реферат Забелина о пределах археологии как науки. Ее предмет – единичное творчество человека, как предмет истории – творчество общественное. Против говорил Никитский. Разобрав статью Забелина об археологии, он поставил предметом этой науки – только изучение вещественных памятников старины, следовательно, дал ей чисто служебное место подле истории. Потом граф Уваров рассматривал, какие памятники старины составляют предмет археологии. Говорил что-то еще Павлов. Вечернее заседание по отделению языка и словесности. Тихонравов читал историю статьи об отреченных книгах, показав ее возникновение на Востоке, ее дальнейшее развитие, Референт изложил ее перенесение Киприанам на Русь. Ее дополнение в XV веке под влиянием еретического брожения жидовствующих. В XVI веке под влиянием мнений о кончине мира и начатков западных веяний. Боярин Карпов в начале XVII века читает в латинской книге араи Под влиянием распространившейся астрологии и прочее. Любопытная сторона книги – то, что в ней отражались сменявшиеся умственные и литературные движения русского общества. Затем Григорович резюмировал свою статью о мариупольских греках. «Вечер» заключился рефератом Драгоманова, который прежним стилем и с прежней логикой читал больше часа библиографический очерк «Песен о кровосмешении». Выходило, что из литературного сказания они распространились у юго-западных славян, оттуда в Южной Руси, которая передала их Руси Северной. Возражали Уваров, Костомаров, Барсов, Петров, Миллер и Яковлев. 6 августа. Этнография и география. Читал Забелин о Страбоновом писании Таманского полуострова, Никитский о трех торных торговых дорогах из Новгорода к немцам. Одной из них был поднявший Псков путь через этот город на Узу и Шелонь, принимающую эту последнюю. Корсаков читал статью из Носкова о названиях сел в Казанской губернии. Каймары были черемисы, следы вытеснения инородцев, бежавших в Вятскую губернию, где основали село с тем же названием. В северо-западной части Лаишевского уезда ряд сел татарских с черемисскими окончаниями их имен на Салы. Это знак ототарения Черемис, село, имя которого означает «бестолковый», имя татарское «жители Черемисы». Указана статья Золотницкого о местных названиях в Казанских губернских ведомостях 1871-1872 года. Возражал Попов, рефераты Головацкого и гацука не состоялись по отсутствию референтов. Вечером отделение античных древностей и византийских. Модестов читал об имени Ярина, встречающемся в помпейских надписях раз десять. Видно, что это был сначала раб, потом отпущенный на волю и ставший известным городу. Он веселый человек, посетитель Люпанар, референт дал этому мужу славянское происхождение. Терновский читал сравнительную характеристику византийских хронографов Амартола и Манаси, имевших влияние на наших летописцев и составителей хронографов. Амартол с аскетическим миросозерцанием влиял на них своими понятиями. Монассия своей изысканной риторикой возражал Тихонравов, показавший по древнейшей редакции русского хронографа так называемого еллинского летописца, что вторая часть его, следующая за Палией, несравненно больше заимствует из Иоанна Антиохийского или Малалы, чем из Георгия Амартола. Референт перечитал еще слова греческие, перешедшие в русский язык путем хронографов. «Кровать», «Уксус», Руга, Сани, Леват. Реферат Мищенко и возражения Иванова не представляют интереса. 7 августа. Утром осмотр Братского монастыря. В актовой зале Академии большое любопытное собрание портретов. В церкви монастыря направо в каплице икона, о которой рассказывают, что в XVI веке крымские татары при уходе из Киева, ими разгромленного, взяли ее в плот для переправы, но она выплыла и сохранила на себе следы татарских ударов мечом. Налево в серебряном ковчеге остатки мощей разных святых, в том числе между преподобным Нестором и Василием Амасийским, мощи святого Илии Муромца. Над царскими дверями кипарисный шестиконечный крест, которым патриарх Иерусалимский Феофан благословил в 1620 году основывавшуюся академию. Крест делан на Афоне в 1600 году и на рукоятке славянская надпись. У стены той же церкви могила путешественника Барского с в стене, где стихи Рубана. Из братского монастыря поездка за город в Кирилловскую церковь, бывший монастырь, теперь обращенный в богоугодные заведения. Эта церковь построена в XII веке дочерью Мстислава Владимировича Марией, бывшей замужем за Всеволодом Ольговичем, Из-под толстого слоя извести открыты фрески, которыми была украшена вся церковь. Наиболее ясно расчищены фрески в алтаре и в правом пределе. В алтаре под куполом «Тайная вечеря», напоминающая картину Софийского храма. Ниже – изображение святителей в больших размерах. В правом пределе – изображение Божией Матери, благословляющей святого Кирилла. Наверху уцелела надпись, признаваемая палеографами современной построению церкви. Представив себе всю церковь, украшенной такими фресками и устранив позднейший безобразный иконостас, признаешь внутренность храма очень красивой, по византийской орнаментовке. Налево от входа – могила отца святого Дмитрия Ростовского. Вечером – вольное заседание съезда. Беда Дудик на немецком читал о гробницах в Моравии, указал три их разряда – и некогда существовавший путь торговый из Ольвии в Моравию, которым доставлялись вещи, найденные в гробницах. Некоторые из них немецкого происхождения, другие неизвестно чьи. Новакович по-сербски читал о сербской цивилизации по памятникам XIII и XIV веков. Дополнял реферат Тихонравов. Профессор познанский Дзеловский по-польски читал о бурне одной и заключил тенденциозно. Всем троим отвечал на языке каждого Григорович. 8 августа. Утром общее заседание. Предмет – область археологии, ее задачи и границы. За самостоятельность и широту науки говорили Уваров и Забелин, ограничивали область ее вещественными памятниками Никольский и Драгоманов, последний с обычным пустословием и продолжительностью. Участвовал в прениях Попов, Сказано много опрометчивого и невыяснено дело. Вечером отделение общественного и домашнего быта. Никитский отвечал Маркевичу злой заметкой. Мержинский разбирал, осмеивая, сочинение Лосицкого о литовских богах. Антонович заметил, что имена божеств, заимствованные от животных, заслуживают вероятия. Овечий, коровий, заячий и так далее. Маркевич о местничестве. Головацкий говорил о литовских идолах, о которых он и не знал, что они лет 50 тому подделаны, на что указал Уваров. Иващенко, профессор Неженского лицея, читал о языческих остатках в шептаниях южно-русских. Яковлев резко указал на ошибки реферата касательно мифического значения шептаний, впрочем, не разъяснив этих ошибок. Прения бурные и беспорядочны, как и вечером. 9 августа. Утром отделение языка и письма. Иловайский о славянстве болгар возражал шумно Григорович, указавший на одно первородное житие, где болгары названы уграми. Попов и Ягич, сказавший, что филология не находит ни малейшего следа славянства в именах первых болгарских царей, Григорович указал слова финского корня в болгарском языке. Впрочем, нерешительно. Харувати, говорить в собрании, капище, кумир и другие, распространившиеся из болгарской церковной письменности. Срезневский о глаголической рукописи Киевской академии, содержащей церковную службу католическую. Петров указал на другой фрагмент того же свойства. Леже о другой турской глаголической рукописи XIV века. Барсов о слове о полку Игореве. Вечером отделение искусств и художеств. Мурзакевич, о Влахернской иконе Богоматери, граф Толстой и поляк из Варшавы о миниатюрах псалтырей, один сергиевского, другой киевского, конца XIV века, Осовский о происхождении шиферов в Киеве и еще кто-то о чем-то. 10 августа. Утром осмотр церкви Спаса на Берестове и Печерской лавры. Следы старинной кладки очевидны в средней части здания. На чердаке под карнизом открыта фреска, Ангел с шаром в руке. Предел направо есть прежняя вежа с бывшим столбом и лестницей вокруг него. Обновлен храм могилой. На стене изображение Меркурия Смоленского с луком, колчаном и в странной шляпе. Главная церковь в Лавре внутри обновлена после пожара, кажется, 1718 года. Живопись новая, стены и хоры уцелели старые. Над царскими воротами икона Успения, принесенные Феодосию с неба. Налево по стене изображение жертвователей храма. Сангушки, Вишневецких, Острожских, Сагайдачного. Первые в княжеской одежде, один даже со скипетром. Тут же гробница князя Вишневецкого, заботившегося о православных церквах и школах, воеводы Киевского, как значится в надписи. Очень хорошее бронзовое изображение лежащего вооруженного воина. Направо, в пределе... Старинная икона Рождества Богородицы, перед которой молился Игорь Ольгович перед смертью. Ближе к западным дверям гроб Феодосия. Налево у алтаря гробница митрополита Михаила. В Ризнице нет вещей старше Алексея Михайловича. В пещерах ближних 76 гробниц с мощами, в дальних 43. Место первого поселения братьев последних. На горе, где построен первый деревянный храм Феодосия. Теперь стоит каменная церковь, построенная полковником Макеевским в конце XVII века. Это на самом берегу Днепра. В ограде гробница Остен-Сакина. Близ большой церкви у трапезы могила Искры и Кочубея. При входе в большую церковь направо могила Натальи Долгоруковой. Великолепен ковчег на главном престоле большой церкви, сделанный в Италии и пожертвованный императором Николаем с агатовыми колонками, также Евангелие Гетманов и царские. Вечером заседание отделения Восточного Брун читал названия Киева, Самват и Манкерман. Первое он производил из армянского, так звали, кажется, льва философа армяне, а второе татарского происхождения, и значит большая крепость. Первое у Константина Багря второе у путешественников более позднего времени. Гаркави излагал известия арабских писателей о Руси, деливших ее на три ветви киевскую, славянскую или новгородскую, и третью, имя которой всего вероятнее относить к Смоленску. Это, впрочем, есть в сборнике, изданном горкаве. 11 августа. Поездка в Гатное, на раскопку курганов. Разрывали три кургана. В одном, в могила, нашли горшок, урны, каменное долото, железное копье, скелеты в беспорядке вокруг скелета молодой девицы, и под нею скелет мужчины без украшений. Фантазии археологов. В другом, на краю того же села, бронзовое зеркальце, вазу и скелеты. В третьем — столб деревянный со следами сожжения. Физиономия села Гатного. Певец. Никольский монастырь и хутор его.